57. Акулеус. острие шип. Жало. Начинается снижение. желтые струи плазмы Гельмана, голубые струи моей плазмы, а между нами сияние с зелёной подсветкой. Зелени, вскормленного трупами сада. Зелени Эстер, которая бесстрастно наблюдает за нами и ждет ждет вечность, пока бездушный дракон не поглотит и ее. Гельман приближается в узкой стойке, гораздо уже, чем следовало бы дредноуту. Разрушитель небес истекает серебром и заторванные правые ноги, оставляя за нами шлейф-брызг. Без всех двигателей в ногах я двигаюсь недостаточно быстро. Надо компенсировать этот недостаток. Гори ярче. Я надежно фиксирую локоть. И ему меня не достать. Дотянись. Здесь я не умру. Я выживу, чтобы сражаться. С Раксом, с Мирей, со всеми. Я слегка напрягаюсь. Боевые жеребцы издают крик, и на этот раз я воспринимаю его как мистический сигнал, как приветствие и раскаяние, как одновременно привет пока и навсегда. Копье Гельмана летит, как молния. Мое тело движется, как следующий за молнием гром. Эхом. Не борись с ним. Ему известно, что мы будем сражаться против него, но он понятия не имеет, что мы намерены к нему подстраиваться. Я занимаю то же место в пространстве, которое покидает он, почти касаясь тела, пронзающего крылом. Наше серебристое копье ударяет его в бедренный щиток с правой стороны. «Красный один, синий один! Мы попали в него!» Возмездие настигает немедленно. Прежде чем мы успеваем разойтись на взлете, он вонзает пальцы в нагрудник наших доспехов и открывает пять вспучившихся, визжащих сталью рванных ран со всей силой, на какую способен дредноут. Симуляция боли: пять горящих огнем точек у меня в груди, проникающих все глубже, эти мучения заглушают вспыхнувшую на долю секунды панику. Он хочет выпотрошить нас. Еще одно совершенно недопустимое нарушение, бюро. Наездники не расходятся. Похоже, участник из синего угла намеренно продлевает близкий контакт. Судья уже спешит прервать его». Один палец Гельмана проникает слишком глубоко. «Я кашляю с мокротой, со свежей кровью, и вдруг разрушительница небес начинает действовать сама, а я лишь смутно осознаю, что она делает». Дает задний ход, изо всех сил стараясь вырваться, но Гельман не отступает, прорываясь все глубже. Судья приближается, дает пронзительный, как сирена, свисток, его боевой жеребец с тяжелой броней в черно-белую полосу, выбрасывает белые струи плазмы, устремляясь к нам. Гельман отдергивает пальцы. Внезапное облегчение. И тогда я вижу, как он отводит назад руку, Пронзающий крылом бросает копье со всей мощью, на какую способны роботы класса дредноут. Неоново-желтое оружие рассекает пространство, как солнечный луч, и безжалостно впивается в нагрудник судьи, туда, где находится седло. Сминая металл кабины, как бумагу, копье проходит через нее насквозь. — О, боже, это же, кажется... Эх. «Кажется, наездник дома Экстонов нанес удар судье». «Я, то есть мы как раз сейчас получаем сообщение, что судья в порядке, с ним все хорошо, но последний раунд должен продолжаться». «Что за странное решение со стороны Бран на бюро?» «После поединка королю наверняка найдется что сказать по поводу соблюдения правил домом Экстонов. Похоже, судьи дают за это дому Литроа пятисекундную фору». Боевой жеребец судьи обмяк, зависнув в пространстве, торчащая из полосатой груди копье рассыпает искры. Пронзающий крылом запускает двигатели, приближается к судье, выдергивает копье и неторопливо поворачивается. Неоново-желтый наконечник копья приобрел оранжевый оттенок, его окутывает красная дымка. Судья явно не в порядке. Включается связь. Грудь Гельмана высоко вздымается под костюмом. «Вот так! Теперь нам больше никто не помешает, кролик!» Он лишь еще один благородный, напрасно расстающийся с жизнью у меня на глазах, а вовсе не чудовище, не знающее поражений, просто благородный. От смеха у меня на губах вздуваются кровавые пузыри. В голосе Гельмана проскальзывает подозрение. «Что тут смешного?» Как предписано правилами, я возвращаюсь на исходную позицию, спешу к платформе, чувствуя, как он следует за мной, как жар его двигателей задевает мою единственную уцелевшую пятку. Магниты притягивают и надежно удерживают нас на гигантском шестиугольнике, успевая включиться, прежде чем пронзающий крылом врезался бы в нас, наседая на разрушительницу небес всем телом, щитками к щиткам — рогатым шлемом к шлему с полумесяцем, с россыпью искр и скрежетом металла. «Что тут смешного?» — повторяет он взвинченным опасным тоном. «Ты!» — я смеюсь, слизывая кровь. «Я думала, ты другой, а ты такой же, как остальные, точно такой же, как они. Все они разрушают, как ты, убивают, как ты». Я сжимаюсь в ожидании взрыва насилия, Но его пальцы вместо этого гладят отметины на нашем нагруднике, жестом собственника, и моя человеческая грудь ощущает его легко, как перышко. Такие прикосновения мне знакомы, обычно за ними следует боль. Когда он отдергивает руку, на ней видны серебряные следы. «Не ломай комедию, кролик. Мы одинаковые, ты хочешь убивать. Я видел это темное желание в твоих глазах». Его тяжесть сминает меня и подвергает чудовищному напряжению платформу, которая скрипит, как пружины матраса. Не осталось ничего, кроме меня и тигра. На таком расстоянии он с легкостью мог бы убить меня, сунуть руку во вспоротую грудь разрушительницы небес, вытащить мое седло, сдавить меня в руках. Было бы так легко сдаться, и больше никаких тревог, никакой боли, никакой борьбы». Разрушительница небес вытягивает из моей памяти голоса. «Сожалею о том, что я сделал с ней. Только ради твоей безопасности, Дравик. Когда они будут мертвы, что станешь делать ты, Севрит? Я отказываю тебе в смерти до тех пор, пока не покажу тебе истинный смысл поражения, Мирей. Ты не умрёшь. Я тебе не дам, Ракс. Гельман хочет убить меня. Моя семья хочет убить меня, а Королевский двор помочь ей. Мой отец хотел убить меня. Вселенная желает видеть меня мертвой, но есть и люди, которые хотят видеть меня живой. Разрушительница небес касается мягким вопросом моих движущихся по кругу мыслей. А чего хочешь ты? Дрожащими руками я поднимаю забрала, слыша пневматическое шипение. Посмотри еще раз говорю я Гельману, При свете его неряшливого венца заметно спокойствие его лица на голой экране, сурово сведенные в молчании золотистые брови. Мои слова наполнены силой. «Чего я хочу, зверь?» Пронзающий крылом отшатывается от меня. Давление падает, а мое копье поднимается. Я рычу, брызжа кровью и серебром. «Чего я хочу, зверь?» Пронзающий крылом мгновенно и молча разворачивается, Ярко светя плазменным хвостом, он стремительно бросается к своей платформе и закрепляется на ней. По-видимому, оба наездника снова решили придерживаться правил Гресс. Они вернулись на исходную, так что внимательно следим за обратным отчетом финального раунда. Три! Пять точек боли пульсируют у меня в груди. Боль бьется и в правом бедре, от которого я оторвала ногу разрушительницы небес, На края поля зрения наползает мрак, тот, которому я уже научилась сопротивляться. «Два!» — мой шепот. «Ответь мне, зверь!» «Чего я хочу?» «Один!» — его благоговейный голос. «Смерти, миледи!» «Ноль!» «Старт с платформы!» «Снижение, отключение связи!» «Теперь он знает, но не может остановить меня!» «И это ему тоже известно!» Гравитация тянет нас одного к другому. Его молнию — мой гром. Он — разрушение, он — война, а я — мрачный чугунный колокол, звонящий после, неудержимое эхо, вечно следующее за насилием. Не я нанесла первый удар, но я буду той, кто нанесет последний. Вскрик жеребцов прорезает вспышку света. Гельман делает резкий нырок. Я вижу, как он стремительно пригибается, целясь копьем в отведенные назад руке в самую медленную часть моей уцелевшей ноги. Вся его мощь сосредотачивается в скорости, направленной в одну точку, слишком быстро. Жизнерадостно звенит мысль разрушительницы небес. «Доверься мне», — я отвечаю. «Доверяюсь». Так и делаю. Отдаю ей наше тело, и разрушительница небес — Поворачивает бедренный щиток с удивительной точностью, скрип кости, вспышка в мозге, чуть не ломаясь в хребте и заставляя меня скорчиться в спазмах, но изгибается так, что желтое копье не задевает ничего, кроме брызг серебристой крови в том месте, где иначе была бы наша отсутствующая нога. Я держу руку ровно. Жду. Нисходящая цепочка мыслей все падает в пустоту, в самый центр столкновения, в горнило пространства и времени существования меня. Серебро окропляет неоновый нагрудный доспех. Красный — два, синий один. Сняв шлем под гром аплодисментов, я оказываюсь под устремленным на меня свинцовым взглядом нового короля ресинимуса. Когда я только начинала ездить верхом, из ангара я выползала в пустые коридоры турнирного зала, а теперь меня встречают воплями. Стража оберегает меня, проводя сквозь кишащую массу разгоряченных тел, мимо пытающихся вцепиться в меня рук. В душевой сравнительно спокойно, тишину нарушает лишь вызов по визу. «Дравик, власти оставили твоего противника в заключении», На обратном пути в лунную вершину тебе ничто не угрожает. Меня известили, что Килиам готовит твое любимое блюдо — жареную утку. Странное чувство нарастает во мне. Я с нетерпением жду возвращения домой, к луне, мягкой постели, жареной утки, методичной и молчаливой уборки в компании Килиама. «Невозможно! Бессмысленно!» Дрожащими пальцами я набираю новое сообщение двум адресатам. синале «Встретимся с вами обоими на арене». Ответ приходит мгновенно. Мирей. «Само собой, встретимся, убийца. Если бы ты проигрывала таким бесчестным противникам, как Гельман, ты не носила бы фамилию от Клэр». В зеркале отражается моя улыбка, похожая на оскал. Еще вызов». Мирей. «Ракс говорит, чтобы ты разблокировала его». Синали. «А я его и не блокировала». Мирей. «Ну, кто-то же блокирует, чтобы вы не общались». «Откровенно говоря, по-моему, это даже к лучшему. Слишком он хорош для тебя». «Она умеет выбирать, куда ударить. Но я полагаю, что это у нас семейное». «Синали, твоя извечная честность, Мирей, до последнего, таков путь рыцаря, могла бы и ты когда-нибудь попробовать, если твоя кровожадная натура еще способна на такое». Мирей от Клар вышла из беседы. Одевшись, я выхожу из душевой и шагаю по притихшему турнирному залу, откуда уже выставили фанатов. Смотрю на адрес Ракса дольше, чем следовало бы. Потом вызываю его по визу раз, другой, но сообщение не проходит. Похоже, это он меня заблокировал. Но он не стал бы, ведь так? В голову приходит лишь одно имя человека, которому нужно, чтобы мы перестали общаться. Внезапно я слышу, как рядом хихикают и вскидываю голову. Двое стоят на смотровой площадке турнирного зала. Девчонка и парень медлят у полированных поручней. Оба младше меня. Девчонка разодета в голографические кружева и тонкий шелк. Ее рыжеватые волосы искусно заплетены. Парень в ховер-кресле. Волосы у него мягкие и каштановые. Я узнаю его. Он приходил ко мне в больницу. Я нашел тебя. Как раз в этот момент он оборачивается, будто услышав мои воспоминания и улыбается мне. Теперь я вижу его лицо отчетливее, чем в больнице, где была под действием обезболивающих. Лицо безмятежное с мягкими очертаниями подбородка и челюсти. Глаза зеленые с опущенными вниз уголками. На лбу ярко светится ультрафиолетовый венец. Он поворачивает приглушенно урчащее ховер кресло. Синали! Он произносит моё имя так, что кажется, будто я вернулась в дом, который считала давно потерянным, в окутывающее тепло и легкость. Где-то глубоко во мне возникает желание стать ближе к нему, во что бы то ни стало. Что-то в нём ощущается как покой, как место, где, наконец, можно успокоиться. Услышав моё имя, девчонка резко оборачивается, взмахнув огненной косой на фоне космоса за окном, И расплывается в улыбке от одного веснушедчатого уха до другого. Ой, это же ты! Она сбегает по ступенькам, перебирая их босыми ногами, серебряными браслетами на щиколотках, и на миг мне кажется, что она врежется в меня и собьет с ног, но она вдруг останавливается, слегка подпрыгнув. На ее лбу дерзко и отчетливо светится ультрафиолетовый венец. Он много рассказывал мне про тебя. Зеленые глаза девчонки поблескивают. Она таращится на меня. Оглянувшись, я замечаю в темных углах смотровой площадки десятки солдат личной охраны, вооруженных проекционными мечами, шокерами, пистолетами. Такие же, как окружают королевский трон на банкете перед турниром. Девчонка приплясывает, чтобы привлечь мое внимание. Ой, да не обращай на них внимания, они скучные! Я смотрела твой последний поединок, так здорово было. Ты правда хорошо ездишь верхом? Я осторожно отзываюсь. «Спасибо». «О, я Лейда. Будем знакомы. То есть, м м чрезвычайно рада познакомиться с тобой». Она смотрит на мальчишку. «Так лучше?» Он кивает. «Намного». Лейда вздыхает. «Когда много слов, все становится долгим и скучным. Если хочешь узнать людей, надо разговаривать с ними», чуть укоризненно говорит мальчишка, Словно учитель, наставляющий ученика, а не ребенок, обращающийся к ровеснице. «Ага», — она указывает на меня, «но она не такая, как большинство людей. Мы можем играть вместе. Я, она, все мы. Так будет проще». В этом разговоре нет ничего особенного, но он вызывает ощущение, будто половина смысла в нем осталась невысказанной. «Мне пора», — говорю я. Лейда надувается. «Ладно, иди, если хочешь». Но я скоро увижусь с тобой. Это не вопрос о утверждении. Ее уверенность сопровождает меня по коридорам, к выходу для наездников и к Хверкару Литруа, и едет вместе со мной всю дорогу до лунной вершины, где дравик ждет в кресле перед догорающим камином. Вы не знали, что мой противник Гельман фон Экстон, говорю я. Он поднимает взгляд от огня, но всего на миг. Я вынимаю из платка письмо, мелькает взломанная печать. «Аракс знал!» Дравик, наконец, откашливается. «Значит, как я и опасался, дом Вильрейдов объединился с домом от клеров. Вильрейды занимаются торговыми пошлинами, в торговле между районами, между станцией и вспомогательными станциями. Через их руки проходят цены на все, что продается и покупается. В сущности, Вильрейды известны прежде всего определением истинной цены товара». Он откидывается на спинку кресла, скрипнув кожаной обивкой. «Если слухи не лгут, Ракс Рейд и Мирея от Клэр недавно были помолвлены и должны пожениться». «Я замираю». «Конечно, должны. Это ясно стоит увидеть их рядом. Рослых, гордых, красивых, равных во всем». Жарка Мина обдает мне лицо. Они подходят друг к другу. «Помимо того, что подходят благодаря этому союзу, вильрейды приобретают проверенную временем репутацию от клеров а от клеры ценного союзника, участвующего во всех мыслимых денежных сделках, в чем они очень нуждаются после нашего вмешательства. Коммерческие связи вильрейдов не знают границ, по-видимому, даже королевской тюрьмы». Принц медленно берет чашку со стола и отпивает длинный глоток. Внезапное изнеможение наполняет каждую жилку в моем теле, тянет его забыться. Во мне не осталось сил для борьбы. И все же, в полголоса добавляет дравик, попытка свалить твое убийство на сбежавшего заключенного выглядит довольно-таки вульгарно. Дом от Клеров наверняка испытал серьезное потрясение, если прибег к подобной тактике. Не думаю, что есть необходимость разъяснять, почему тебе не следует больше поддерживать связь с Раксом. Так это вы блокировали его в моем визе. Он опасный игрок, которого могли убедить причинить тебе вред. А теперь, после его помолвки с Мирей, эта угроза выросла многократно. Ты даже не подозреваешь, что модуль твоей подруги значительно упростил разработку пути проникновения в твой виз. Его лицо смягчается. Тебя следует защищать любой ценой. Для вас защищать — значит, совать свой нос куда не просят? Насколько понимаю, ты знала это с тех пор, как подписала наше соглашение о Синале. Биометрический сканер, микрофон. Неужели всей этой хрени вам мало? Я же объяснил тебе, он опасен. Мое бешенство сменяется смехом. Этот избалованный благородный почти вошел в семью от Клеров. У него есть все причины вредить тебе. Вы говорите чушь и обольщаетесь, считая, что вы мне как хренов отец. Мне хочется, чтобы он стал отрицать это, но он только встает, не добавив ни слова, берет трость и уходит в сумрачный коридор, шаркая ногами. Я хватаю его чашку и с размаху разбиваю ее о мраморный пол. Вы слышите меня, ваше высочество! Вы спятили! Нейрожидкость сожрала вас, вы напрочь лишились ума. Он не возвращается, от ярости перед глазами плывет. Я смахиваю все, что есть на столе, превращая в груду фарфоровых осколков. Опрокидываю стол, ломаю ножки, швыряю в огонь, пока от него не остается ничего, кроме золы. А Астрикс смотрит на меня из угла комнаты. «Лишились ума точно как... точно как я...» — шепчу ей.